Кэлен проглотила комок в горле. «Может быть, Нисул что-нибудь посоветует?» «Она в состоянии лишь ненадолго облегчить боль», — покачал головой Ричард. «А скоро, мне кажется, она не сможет даже этого. Боюсь, что я умру, Кэлен». Она тихо заплакала. Ричард прислонился к стене, обнял ее и прижал к себе. Он хотел еще что-то сказать, но она зажала ему рот ладонью. Ей казалось, что мир рушится. Ричард молчал, давая ей выплакаться. Теперь она понимала, что он был прав. Все происходящее связано с Ричардом. Он испытывает боль. Он в опасности. Кэлен торопливо искала способ отвлечь его, успокоить. — Послушай, Ричард Цайфер. если ты таким образом хочешь увильнуть от Женибы... — Кэлен, что ты, клянусь я... Она улыбнулась и поцеловала его в щеку. — Я знаю. — Ричард, нам выпали тяжелые испытания. Но мы справились с ними. Справимся и теперь. Должны справиться. — И, кстати, Везелин уже дошивает мое свадебное платье. — Правда? Ричард положил в рот еще щепотку целебных листьев. — Не сомневаюсь, что в нем ты будешь еще красивее. А вот, чтобы это узнать, тебе придется на мне жениться. Да, госпожа. Вскоре вернулись Севедлин и Везелин в сопровождении Сидина. Сиддин сиял. Полет на драконе сделал его маленькой знаменитостью, и он весь день рассказывал приятелям о своих приключениях. Теперь он желал посидеть на коленях у Кэлен и поведать ей о своей популярности. Кэлен с улыбкой выслушала его. А потом они приступили к ужину, состоящему из овощей и свежих лепешек. Ричард, как и Кэлен, не притронулся к сыру и вежливо отказался от копченого мяса, предложенного Савидлином. Но прежде чем они успели закончить ужин, в дверях показался птичий человек. Лицо его было угрюмо, за его спиной стояли вооруженные охотники, и Кэлен не понравилось выражение их лиц. Встав из-за стола, Ричард шагнул им навстречу. «В чем дело? Что случилось?» Птичий человек обвел всех пронзительным взглядом. «Три женщины, чужестранки, приехали верхом». Кэлен не могла понять, почему три женщины вызвали такое беспокойство. «Чего они хотят?» «Они плохо говорят по-нашему, но, насколько можно судить, им нужен Ричард. Ричард и его родители». «Мои родители? Ты не ошибся?» «По-моему, они пытались сказать именно это. Еще они говорили, чтобы ты не пытался бежать. Теперь, когда они приехали за тобой, бежать бесполезно. Они предупредили меня, чтобы я не вмешивался». С недоброй улыбкой Ричард проверил, легко ли вынимается меч из ножен. «Где они?» «В доме духов». Кэлен поправила волосы. «Они назвали себя?» Серебристые волосы птичьего человека блеснули в лучах заходящего солнца. «Да, они называют себя сестры Света». Кэлен похолодела. Она хотела перевести эти слова, но не смогла открыть рта.